Глава 21. Союз жертвы и охотника. Сложнее всего найти равновесие между своей жертвой и принимаемым даром. Энергия, отданная божеству, должна быть равноценно полученной силе. Учение жрецов, круга луны. Когда в следующий раз Валанте вызвал меня в свой замок, я твердо решила пробраться к нему в кабинет. Как обычно, поработав с книгой, я уже хорошо знакомыми коридорами направилась вовсе не в тот зал, где ждал открытый домой портал. Распросив прислугу, я пошла к кабинету Валанты. Плана не было, только надежда на удачу. Древний вампир встретил меня, сидя за массивным письменным столом, размещенным в центре комнаты. Здесь было несколько книжных стеллажей, пара кресел, и один ухмыляющийся карстру. «Пришла о чем-то просить?» «Поговорить». Я не растерялась и поклонилась, решила сделать вид, что все идет как надо. Валанте гостеприимно указал на одно из кресел напротив стола, и я села. «Дай угадаю». Он отодвинул бумаги, что лежали перед ним, всецело даря свое внимание только мне. «Хочешь поговорить про бал?» «Как здорово, что он тебе подсказывает!» Я не разобрала по голосу, серьезно ли говорит Яснара или насмехается, но с мыслью согласилась. Все так!» «Просто я не понимаю, чем заслужила такое внимание!» «Состроить невинное личико не составило труда!» «Сарина учила меня и этому!» «Я ведь обычная девушка, не обученная этикету!» «Простушка, если позволите». «Не позволю», — улыбнулся Валанта совершенно искренне. «У меня даже маска, милой дурочки, чуть не слетела от изумления». «Ты не простушка, Тиа. Ты талантливая чародейка, которой я благодарен за помощь. Бал — мой подарок тебе в честь завершения работы». «Ты ведь успеешь за несколько недель закончить перевод?» Я растерянно кивнула и прикусила губу, услышав смех Яснары. «Девочка!» — воскликнула она. «Да ты ему нравишься!» «Глядишь, и не убьет тебя, когда все кончится!» «Тихо! Он использует меня и только!» «Он верит тебе, несмотря на то, что заступалась за отродье!» Верит. Это потому, что Бриена, которая проверяет за мной перевод, не нашла ни единой ошибки. Поэтому Валанта не сомневается, что играю по его правилам. Но нужно найти вырванные страницы. Без них ничего не выйдет. Тогда продолжай заговаривать вампиру зубы и чаще смотри по сторонам. Скажите... «Почему вы пригласили на бал и Рафаэля тоже?» Прикрыв глаза, Валанте тихо рассмеялся. Я воспользовалась моментом, чтобы осмотреться, но ничего не заметила. Как найти в кабинете, полном книг, пару листов трухлявой бумаги? Вдруг Валанте спрятал их между страниц случайного томика. «Потому что девушка не может явиться на бал одна». «Дорогая Тия!» «Я бы могла пойти с вами?» Сэрель бы гордилась тем, как изящно изображая милую глупышку. Сейчас главное не перегнуть, чтобы Валанты не заподозрил неладное. Но он снова улыбнулся, откинулся на спинку кресла и почти виновато пожал плечами. «Я бы позвал тебя, но подумай, как на это отреагирует Три моих жены. Три. Осторожнее, девочка. Если продолжишь в том же духе, рискуешь стать четвертой. Поняла. Сворачиваюсь. Да, вы правы. Я лишь надеялась, что это начало примирения между вами и моим господином. Валанты хмыкнул и вновь углубился в изучение бумаг. Для вида, разумеется. Иначе он бы сразу отпустил меня. Я использовала это время, чтобы хотя бы примерно прикинуть, где могут быть вырванные страницы. Сегодня я точно их не добуду. Но в другой раз... Может быть, я что-нибудь придумаю. Валанты достал что-то из выдвижного ящика стола. Всего лишь баночку чернил, но у меня что-то щелкнуло в голове. «Они там. Я чувствую». Уверенный голос богини обжигал решимостью напополам со страхом. «Хорошо. Мы нашли страницы быстрее, чем я думала. Но как их достать?» «Я просто в ужасе от одной мысли, что нужно каким-то образом залезть в стол Валанты». «Что еще тебя беспокоит, Те? Вампир говорил спокойно и гладко, будто вода омывала безупречно ровные камушки. «Я же вижу. Ты что-то хочешь спросить?» В его взгляде не было ни подозрения, ни хитрого блеска. Мне пришлось напомнить себе, что Валанте делал с Рафаэлем, что он собирается сделать с заточённым воем ночи, дабы не обманываться его внешностью. «Мне страшно». Я склонила голову и спрятала глаза. Раз уж он поймал меня, поняв, что что-то скрываю, лучше не сбегать. Показать настоящую эмоцию, но объяснить ее лживым поводом. Что будет, когда я завершу перевод? С тобой? Я сделаю все, чтобы достойно отблагодарить тебя за помощь. Но вой ночи... Разве не опасно выпускать в мир... Такую силу? Не опасно, если сила окажется в правильных руках. «Глупец», — прошипела Яснара. «Он много замнил о себе, если решил, что способен подчинить Бога». «Вой ночи не будет свободен», — продолжал Валанты проникновенным успокаивающим тоном. «Он все так же будет заточен» но не в каких-то знаках, а во мне. Валанте коснулся груди, и я невольно отзеркалила этот жест, точно так же, как он описывал во мне жила царица мечей. Не так же, — поправила Яснара мою мысль. То, о чем говорит Валанте, неравносильно происходящему с тобой. В тебе осколок, который проснулся из-за нашей общей крови, из-за крови тех, кто меня пленил, в твоих жилах и из-за случайности. Валанта же с помощью ритуала получит гораздо больше. Это опасно. Не волнуйся, Тия. Я обещаю, что буду использовать силу лишь для защиты своей расы, и только тогда когда это потребуется». Я ушла в смешанных чувствах. Валанты говорил убедительно, но я ему все равно не верила. Нужно попасть в его кабинет, когда там никого не будет. Но как, если Валанты запирает его, уходя? Застать в тот же день Рафаэля не вышло. Его покои, как и кабинет, пустовали. Написать ему послание я не решилась, мало ли что. Не стоит привлекать к нашему общению лишнее внимание. Но так, похоже, думала только я. Ведь через пару дней Рафаэль прислал в столовый зал, где я занималась рисованием с Найварой, служанку с посланием и свертком чего-то легкого в красивой бежевой бумаге. «Собирайся. Провинция Ампло ждет, значилось в записке. «Что там?» Найвара перегнулась через стол, чуть не макнув кончиком косички в новые краски. Каян все таки сводил ее в город, как и обещал, без меня. Уже от Найвары я узнала, что он сослался на мою якобы болезнь. Я не стала рассказывать ей правду, улыбалась и кивала, пока она показывала обновку. Лучше держать язык за зубами. Всё равно ничего не исправлю. «Ну уже, Мне же интересно, Тия!» О, -о, О! охнула Найвара. Там что-то блестит. И точно из-под бумаги выглядывала ткань, усеянная крошечными прозрачными кристаллами и бусинами, похожими на белый и бежевый жемчуг. Сама ткань была густого, насыщенного темно-синего цвета. Мои пальцы будто касались ясного ночного неба. Это платье. Догадалась я и почему-то не смогла сдержать улыбку. Он ждал меня на лестнице в башне прислуги. Я даже удивилась, когда вышла напролет и заметила его, стоящего на ступенях. Рафаэль будто заблудился, такой элегантный, статный и красивый в этом шикарном черном костюме. Темная рубашка под горло была свободной, но лишь на груди и предплечьях. На же был затянут ремень, больше похожий на укороченный корсет. Такие же ремешки со шнурками, но потоньше, стягивали рукава на запястьях. Поверх рубашки крепились наплечники, чем-то напоминающие драконьи шипы. От них по рукам спускались серебряные цепочки, что блестели и позвякивали при каждом движении. Я смотрела на Рафаэля, И чувствовала себя так, будто услышала аромат дорогих духов в бедной деревеньке. Он выглядел чем-то чужеродным на фоне серого пустынного интерьера башни. Он выглядел завораживающе. Отлично, вместо приветствия, протянул он и скользнул по моему телу придирчивым взглядом. Но чего-то не хватает! Я спускалась по лестнице осторожно придерживая длинную узкую юбку. Ткань сверкала и переливалась в свете свечей. Я никогда не носила одежды красивее, чем это платье. Лиф оторочен кружевами, которые плавно перетекают на плечи. Летящие рукава спускаются почти до пола и струятся будто волны загадочного океана. «Чего тут может не хватать?» Искренне не понимала я, спускаясь к Рафаэлю. «Мы же отправляемся в гости к моей подруге, а не на бал. Кстати, это платье я бы лучше припосла для него». Рафаэль пропустил мои слова мимо ушей. Он был занят тем, что разглядывал меня, будто я его творение, которое нужно довести до совершенства. «Вот именно. Мы отправляемся к твоей подруге» в самую снежную и холодную провинцию артерий. Пойдем. Мы спустились до главной лестницы, а оттуда направились к кабинету Рафаэля. По пути встретилось немало слуг, и теперь мое лицо пылало от смущения. Нам смотрели вслед, на нас заглядывались. И странно, но я чувствовала себя вовсе не прислугой Рафаэля, а его полноценной спутницей. «Нужно поговорить», — шепнула я, когда мы оказались за закрытыми дверьми кабинета. «Если переживаешь насчет слухов о нас, то советую просто смириться». Спокойствие в его голосе граничило с равнодушием. Рафаэль подошел к шкафу и распахнул его. Я же осталась стоять в центре комнаты от недоумения на какое-то время, потеряв дар речи. «Знаю». «Ты волнуешься, что скажут в замке, если узнают, что мы проводим вечера вместе?» «Да еще и свой выходной я посвящаю тебе и путешествию вам пло. Я бы тоже нервничал на твоем месте». «Что? Нет, я хотела о другом сказать», — зарделась я. «На самом деле мне действительно не хотелось, чтобы за моей спиной шептались». Но лучше уж пусть нас считают любовниками, чем сообщниками. Я знаю, где вырванные страницы. Рафаэль отвернулся от шкафа, где что-то искал, и заинтересованно уставился на меня. — И где же? Ты видела их? — Только почувствовала присутствие благодаря Яснаре. Страницы в столе Валанты. Нужно подумать, как мне пробраться в кабинет. — Во-первых. Рафаэль покачал пальцем. Ты никуда пробираться не будешь. Не забывай, что ты обычная смертная. Я полукровка, прямой потомок солнцеликой, с осколком силы древнего божества. Я расправила плечи и гордо вскинула подбородок. И проклятие. Я действительно больше не боялась и не стеснялась своей природы. Но ты все еще можешь умереть, от ножа в спину. Остудил мой пыл Рафаэль. «Не забывай, что у тебя есть живучий союзник». «Он прав», — встала на его сторону Яснара. «Мне пришлось закатить глаза и сдаться. Мы придумаем план, когда быть утраченной обрывки заклинания». Но потом, — пообещал он, — и вынул что-то из шкафа. «А сегодня мы отправимся в Ампло». «Меньше чем через полчаса нам откроют портал, так что нужно быть готовыми». «Портал откроют сюда?» «Нет, нужно подождать у ворот Розы». Он шагнул ко мне и протянул еще один сверток, подобный тому, что мне передала служанка. «А это то, чего тебе не хватает». Внутри свертка оказался плащ с капюшоном, подбитый серым мехом, Таким мягким, что хотелось гладить его, не прекращая. Не понимаю, чем заслужила такие подарки. Касаясь меха, кончиками пальцев проронила я. Но спасибо, Рафаэль. Он забрал у меня плащ и помог надеть его, стоя за спиной. Я кусала губы и безумно нервничала. Опять вспомнила, как он поцеловал мои пальцы, и зажмурилась, прогоняя картинку из воображения. Скажите, если бы не договор, если бы я не знал твоих секретов и не угрожал раскрыть их, ты бы все так же была на моей стороне?» «Нет», — выдохнула я, но не почувствовала облегчения, какое испытываешь, говоря правду. «Наоборот. Дура». С укором процедила Яснара. Жаль, я не могла ее видеть. Уверена, она сейчас недовольно качала головой. Так и представляю, как блики скачут по золотой маске. Рафаэль коротко хохотнул и развернул меня лицом к себе. «Ты так мило врешь, рогатая!» Он наклонился, и в какой-то момент мне показалось, что это мгновение перед поцелуем. Я задержала дыхание в страхе и волнении, но не отстранилась. Выдохнула я лишь тогда, когда пальцы Рафаэля случайно коснулись кожи у ямочки между ключиц. Он завязывал шнурок моего плаща. «Не утруждайся. Я знаю, что не противен тебе, хотя пытаешься изображать обратное. И я знаю, что ты предана мне». «Несмотря ни на что». Он сделал шаг назад, но глаз не отвел. Следил за тем, как растерянность на моем лице меняется на смятение, а затем — на смущение. Но стоило мне открыть рот, чтобы возмутиться, Рафаэль улыбнулся. «Но знай, рогатая, это взаимно. Всё-таки мы ближе друг к другу, чем думаем». Улыбка сменилась ухмылкой, а голос стал едким. Так боль Рафаэля вырывалась наружу, когда он добавил. «Ведь только раб может понять раба». На улице нас встретил холодный ветер. Низкие тучи затянули небо, спрятав и луну и звёзды. И хоть местные тропинки я неплохо знала, по темноте идти все равно оказалось трудно. Каким-то чудом я умудрялась находить камни и корни, о которые спотыкалась. В конце концов, Рафаэль не выдержал и с тяжёлым вздохом подставил локоть, за который я неуверенно ухватилась. «Ты будто впервые идешь по этому саду», — подметил он. «Неужели раньше не ходила до ворот?» «Ходила, но не слишком часто. Жизнь разбаловала меня порталами». В перерывах между мытьем полов, конечно. Он проигнорировал мое язвительное замечание, что само по себе было удивительно. Даже не сказал, что я прирожденная уборщица, и тряпки скучают по моим талантливым рукам, и все же тебе нужно чаще гулять за пределами Розы Гаратиса. Рафаэль шагал рядом со мной, смотря вперед. Ворота и стена уже были совсем близко, как и назначенные для переноса час. У тебя же есть свободное время. Используй его с толком и гуляй, пока я добрый. Или привыкла, что в школе Круга Луны вас всех держали на цепи? Большой вопрос, кто привык к этому больше, маги или простые люди? Внутри опять заскреблась обида, ведь я вспомнила маму и последний разговор с Каяном, после которого он не осмеливался мне даже на глаза попадаться. «Неужели я слышу страх в твоём голосе? Рогатая, ты боишься выйти в город?» «Почему?» Отвратительное чувство пронзило меня, будто Рафаэль вынул из груди мое сердце и покрутил его под увеличительным стеклом. «Мне подсказали, что полукровкам туда лучше не соваться», призналась я неохотно. Хотела убрать ладонь с локти Рафаэля, но он сильнее согнул руку, демонстрируя явный протест. «Даже спрашивать не буду, кто и что тебе там наговорил. Просто запомни, что это ерунда, ясно? Если захочешь погулять по ночному гаратису, дай знать. Иногда, как сегодня, у меня бывают выходные. Кто знает, может, ты везучая, и я подарю еще один тебе?» Но и какую эмоцию я должна испытывать после таких слов? С одной стороны, это очень мило. У меня даже на душе потеплело, когда Рафаэль по-своему заступился за меня и предложил помощь, пусть и в такой глупости, как простая прогулка по городу. А с другой стороны, умеет же он всё испортить. Кому из нас еще повезет? Не притворяйся, будто прогулка со мной будет одолжением. Ты ведь сам этого хочешь? О, -о, О, насмешливо протянул Рафаэль, но я заметила, как настороженно он глянул на меня. Правда так считаешь? Зазналась? Нисколько. Просто представила, как тебе, должно быть, уныло день за днем проживать одно и то же: работа на Валанте, сражения, те же люди, те же эмоции. А ты бы могла дать мне что-то новое? «Разумеется, нет. Ты живешь веками, а я просто слуга на 10 лет, который для тебя ничто. Но я и не о себе говорила». «Тогда о чем? «О том, что ты сам с лета ни разу не выбирался из замка. Сегодня впервые. «Думаешь, я принял приглашение от господина твоей подруги только из-за скуки, чтобы погулять?» На последнем слове он не сдержал короткий смех. Когда я промолчала, Рафаэль хмыкнул и уже не так весело добавил. Что ж, пусть будет так. В портал я шагнула, едва не дрожа от волнения. Еще какие-то месяцы назад я думала, что вижу Антинуа на аукционе последний раз. А теперь судьба? Нет, Рафаэль. Рафаэль подарил мне шанс увидеться с подругой вновь. Нас ждали. И когда мы с Рафаэлем оказались в уже знакомом уютном зале с камином, нам навстречу рванула Анти. Она обняла меня, довольно пища. «Я так рада, что ты пришла!» Я обняла подругу в ответ и прикрыла глаза, чтобы хотя бы на пару секунд насладиться этим моментом. «Антинуа!» Раскатисто рассмеялся незнакомый мужчина, который тоже шагнул в нашу сторону. Полный, низкорослый, с забавной седой бородой, с завитым кончиком. Это был господин Анти. «Разве так, по этикету, мы встречаем гостей?» Я немного напряглась, но меня отпустило тут же, когда мужчина вновь расхохотался, заметив моё побледневшее лицо. «Не пугайтесь!» «Я просто шучу!» Он покрутил между пухлых пальцев кончик усов и улыбнулся. «Чувствуйте себя как дома!» У нас забрали верхнюю одежду и вежливо спросили, не нужно ли что-то принести. «Тиа! Познакомься, это господин Трейс Вуллервуд!» Запоздала, представила нас друг другу Анти. «Мой наниматель! Успешный торговец и просто хороший человек!» «Захвалила!» — весело отмахнулся господин Вуллервуд, и в развалочку подошел к Рафаэлю. Тот все это время топтался позади меня, но теперь гордо приосанился и вежливо улыбнулся хозяину дома. «Рафаэль Карстру!» — представился он и коротко кивнул в знак уважения. «Наместник Розы Гаратиса и господин Тиа. «Наслышан!» — Вуллервуд Первым протянул руку, и Рафаэль крепко ее пожал. Что ж, Рафаэль, пройдем к столу? Буллервуд широким жестом обвел комнату и указал на небольшой стол в центре комнаты. Только теперь я наконец осмотрелась, ведь до этого все мое внимание принадлежало Анти. Сейчас же она стояла рядом, держа меня за руку и явно волнуясь. Несмотря на поздний вечер и давно севшее солнце, шторы в комнате были задернуты. Приятный реверанс гостям. Стол с белой скатертью, хоть и был небольшим, но едва не ломился от еды. Я успела приметить блюдо с зажаренной уткой, несколько аппетитных салатов и запеченную в сыре картошку. И только потом сообразила, что стульев за столом, как и обеденных приборов, пять. «Анти», — шепотом спросила я, — «а кто с нами будет ужинать?» Об этом я и хотела сказать. Она вдруг зарделась и отвела меня в сторонку, подальше от стола, где уже размещались Рафаэль и Трейс Вуллервуд. «С нами еще будет Гекар, но он опоздает». «Это кто?» «Сын Трейза. Я тебе о нем рассказывала». Она прозавела еще ярче и опустила глаза. Мне пришлось наклониться, чтобы слышать, что Анти бубнит еле-еле шевеля губами. Тот самый молодой господин, который от тебя без ума, я поиграла бровями, и Анти нервно прыснула. Он самый. А о чем ты хотела поговорить? Антинуа, Тиа, пойдемте за стол, добродушно позвал Трейс Вуллервуд уже сидя во главе стола. По левую руку от него сидел Рафаэль с такой ровной спиной, что я задумалась, когда это он успел проглотить кол. Рафаэль сверлил меня таким прямым взглядом, что стало неловко. Чего надо? Я отвела глаза на пустующие стулья по правую руку от Трейза, места для его сына и Антинуа. Это так странно, что мы, обычные слуги, «Но сидим за одним столом с господами, как равные им», — подметила я и потянула антик к центру зала. Она заупрямилась, но вот так шушукаться в сторонке уже было неприлично, поэтому она, шагая рядом, быстро шепнула. «Я выхожу замуж, те. В честь этого и ужин». «Что?» Но она уже упорхнула, села за стол напротив моего места и, поджав губы, смущенно улыбнулась. «Мне не осталось ничего, кроме как занять стул рядом с Рафаэлем и с немым вопросом уставиться на Анти. Сюрприз!» — шепотом протянула она. «Ох, сколько же всего хотелось ей сказать! Еще больше хотелось спросить!» Но пока разговаривали Рафаэль и Трейс, вступать в беседу с Анти было не положено. Да и разве спросишь о подробностях личной жизни за столом на официальном ужине? Поэтому я ела вкусное горячее, давясь кучей вопросов, что крутились в голове, и то и дело, поглядывая на подругу. Разговоры мужчин я слушала краем уха. Иногда в сознании маячила яснара, уговаривая попробовать разные блюда. Понятия не имею, чувствовала ли она вкус или просто хотела, чтобы я не тратила время за столом зря. Тон то вечера сменился, когда двери в зал распахнулись, и к столу прошел молодой мужчина. Высокий, статный и очень красивый. Черные длинные волосы собраны в высокий тугой хвост. Черты лица резкие, но запоминающиеся и определенно завораживающие. А глаза Такие синие, будто в них живет само море. Прошу прощения за опоздание. Мужчина поклонился и по его плечам заструился серебряный плащ. Того же цвета была остальная одежда, точнее форма, выдающая в незнакомце рыцаря луны. Ох, Ханти! как тебя угораздило связаться с магом, который сам является охотником на провинившихся чародеев. «Дорогие гости, это мой сын, Гекар Воллервуд. с гордостью представил мужчину Трейс и поднялся из-за стола, чтобы поприветствовать сына. Они сдержанно обнялись, обменялись рукопожатиями, а затем Трейс представил нас с Рафаэлем. Судя по тому, как держался Рафаэль, он тоже понял, с кем имеет дело. Я и вовсе чувствовала себя клубком из нервов. Все же я давно необычный маг словесности. «Не трясись», — приказала Яснара. «Просто так он ничего не почувствует». «Знаю. Но все равно боюсь. Ты выдашь себя этим». Мы вновь расселись за столом. Служанки принесли новые блюда. У меня еще больше отбило аппетит. Зато анти светилась так, будто проглотила осколок звезды. «Гекар?» «Член ложи Круга Луны», — похвастался Трейс и сделал глоток вина. «О, как интересно!» — подхватил Рафаэль. И Трейс раздулся от гордости еще больше. Да и сам Гекар приосанился. Я еле сдержала смех. Эти мужчины просто не так давно знакомы с Рафаэлем. Поэтому не уловили, что тот говорит с издёвкой. Всё же он сразу догадался, кто присоединился к ужину. Десять лет в школе, потом еще десять — служба в самом сердце артери, в храме лунного стража. «Гекар, вы жрец?» — тем же дурацким светским тоном спросил Рафаэль. Я с трудом укротила желание пнуть его под столом. «Верно, вы заметили. Голос Гекара напоминал бархат или густой дым. Я дарю часть своих магических сил стражу, а он взамен...» делится мудростью. Порой он помогает увидеть то, что человеческий взор различить не способен. Он говорил о чародеях с измененным магическим фоном? Наверняка так. Жрецы лунного стража — самые опасные члены ложи и непосредственно отрядов рыцарей. Именно эти маги способны считывать энергию. За ними последнее слово, если решается вопрос, об усмирении чародеев. Пока я витала в мыслях, вечер перестал быть томным. Гекар поднялся из-за стола с грацией настоящего короля. Я заметила, что Анти смотрит на него с восхищением, но я, глядя на Гекара, испытывала лишь тревогу. «Потому что твоей подруге нечего бояться, а ты хранишь тайны и не поспоришь. Отец, «Гости нашего дома», — начал Гекар с таким серьезным лицом, будто собирался прямо сейчас начать молиться лунному стражу. «Я рад, что в этот особенный вечер рядом со мной и Антинуа наши самые близкие люди». Гекар старательно не смотрел на Рафаэля, который тут оказался чисто за компанию. А я пыталась мило улыбаться, лишь бы мимика не выдала недоумения. «Самые близкие? А где же семья Анти?» Будто прочитав мои мысли, подруга тоже встала из-за стола и произнесла. «Мои родители, к сожалению, не смогли присоединиться. Но я благодарна, что ты, Тия, сумела вырваться из Гаратиса и посетила наш снежное ампло. Я продолжала улыбаться, хотя веселье резко поубавилось». Значит, ни одна я считаю, что холодный рыцарь луны не лучшая пара для Анти. Поэтому ее родителей здесь нет. Гекар Трейс с плохой актерской игрой изобразил удивление. Что за особенный повод? Старик с такой любовью смотрел на сына, что я невольно ощутила укол зависти. Все происходящее казалось фарсом. Какая-то театральная постановка с якобы сюрпризом, хотя все в этом зале, кроме Рафаэля, которому плевать, знали о помолвке. Однако, когда Геккар с нежностью взял Анти за руки и объявил о скорой свадьбе, счастливые слезы на глазах Трейза были искренними. Мы долго сидели за столом и слушали истории об учебе и работе Гикара и о том, как он познакомился с Антинуа, и влюбился. Трейс умилялся и был главным слушателем сына. Анти сидела тихо, но было видно, что будущим мужем она гордится. Рафаэль поддерживал беседу и делал это весьма умело, хоть и не искренне. Но я была благодарна ему за это, ведь сама болтать не находила сил. Меня выматывало, что вместо радости за подругу испытываю вяжущую тревогу. Когда Гикар начал с воодушевлением рассказывать об очередном усмирённом по его наводке маги, я не выдержала и встала из-за стола. Пообещала вернуться через пару минут, сбежала к ближайшему окну в коридоре и нырнула под штору. От стекла тянуло холодом. Снаружи крупными хлопьями валил снег. Прошло несколько минут, прежде чем я услышала приближающиеся шаги. Я одновременно и хотела, и боялась, что это Антинуа. Я не могла радоваться за нее искренне. Врать не хотела, но и портить настроение подруги нотациями — не лучшая мысль. «Красивая пара, да?» Рядом послышался голос Рафаэля. Он не разрушил мое хрупкое укрытие, не заглянул за штору. Я молчала, следя, как медленно парят снежинки — опускаясь на белоснежный покров. «Не переживай, в коридоре мы одни. Мне можешь сказать, что думаешь. Тогда...» «Скажу, что Анти сделала ужасный выбор. Охотник, кролику не пара». Рафаэль глухо рассмеялся и, судя по звуку, переместился к стене у окна. «Теперь мы стояли совсем близко» но не касались друг друга, разделенные шторой. — Ты рассуждаешь, как отступница. — Не произноси это слово, — ощерилась я и высунула голову из своего укрытия. — Действительно вокруг никого? — Никого. Ближайшие двери слишком далеко, укромных мест в коридоре нет, подслушивать некому. — Но я ведь прав. — Если твоя подруга будет послушной чародейкой... Ей ничего не угрожает. Даже наоборот, с таким мужем её ждет большое будущее. Однако мне не понравился этот тон. Я отодвинула штору, вышла и встала лицом к лицу с Рафаэлем. «Однако что?» «Однако нам нужна ее помощь».